Чертово гумно. Примечание. Разделу «Фламандский фольклор» в сборнике «Красивые сказки», куда была включена легенда 1390 года, предпослано авторское вступление, объясняющее происхождение и поэтику фламандских легенд. Мне попался у букиниста сборник фламандских легенд, давно уже ставших библиографической редкостью. Средневековая Фландрия — страна чудес по преимуществу, чудес мрачных и жестоких. На ее сказаниях отразились ее туманная атмосфера, ее холодный и суровый пейзаж. Человек здесь закостенел в бою с природой которая вознаграждает его труд только после упорной борьбы. Как все северные католики — Он любит сказки с ужасами и населил ими все урочище своей страны. Главный герой фламандской легенды — черт, угрюмый католический черт, который дал столько хлопот инквизиторам Спренглеру и Бодену. Им полны фламандские туманы, они как будто его дыхание, он стережет фламандца — Повсюду, во всякий час, следит за ним невидимый, но зоркий, и когда пробьет злой час, он уже тут как тут, со своими ужасными вилами. Печатается по изданию амфитеатров «Красивые сказки. Санкт-Петербург, 1908 год».